Пока большинство матросов дрались с питомцами рыцарской академии, Поливанов, Львов и Головачев сидели в будке. Заметив, как в один миг число мостовой стражи возле них значительно поредело, кадеты, недолго думая, подгадав удобный момент, выскочили из своей тюрьмы и рванули мимо часовых. Адмиралтейцы в пылу борьбы не обратили внимания на беглецов и те легко растворились среди товарищей. Правда, к тому времени количество кадет и холопов существенно возросло. Почувствовав, что неприятель одолевает моряков, Бровцан распорядился, захватив несколько пленных ретироваться к адмиралтейству. Приказ был исполнен. Скрутив трех участников драки, команда подпоручика отошла к рогатке у Исаакиевского спуска. Вместе с ней под конвоем плели строй задержанных. Человек Ивана Преклонского Федор Баландин, а также два кадета Матвей Витвер и Петр Головачев. Последний, ускользнув из-под носа караула, не успел покинуть место сражения. Ему сильно не повезло во всеобщей суматохе боя. Избитый линьками, то ли матросами, то ли мужиками, раненый Петр Головачев вновь оказался в плену. Тридцатого июля его еле живого привезли в лазарет. Там он жаловался на кололосье в груди и боль во всем теле, а доктора обнаружили у него еще рану возле правого виска длиною в полтора дюйма, тяжкие лихорадочные приключения, свет смаз с кором и переменным пулзом, и на груди и на спине разные крововые пухлины. Хотя отряд бровцев отступил Те несколько минут, в течение которых он сдерживал натиск толпы, не пропали даром. Отсрочкой умело воспользовался подполковник Клёпин, успевший за это время организовать оборону оставшегося у законной власти кусочка моста. Прежде всего старший офицер вместе с солдатами переградил мост рогаткой. Затем послал караулного при Гоуп-вахте резного дела мастера Ивана Сухова со словесным рапортом к Михаилу Михайловичу Голицыну в соседнее здание Адмиралтейства. Другому посыльному поручил отнести за крепостные стены, собранные за день на Исаакиевском конце, разумеется, деньги, и позвать оттуда на подмогу всех караульных, кроме чесовых, также и шлюпочных служителей. Ну, с прочими караульными и матросами из присоединившейся команды Ибровцена, укрывшись за рогаткой, приготовился отбить нападение утратившей самоконтроль толпы людей. Подбежав к рогатке вслед за отступившим противником, кадеты с хлопами обрушили на защитников моста, град камней, палок и всего, что смогли раздобыть по дороге. Дворянские отпрыски — Кроме того, пробовали достать неприятеля шпагами, но не слишком удачно, а вот камни и колья причинили большой урон матросам и солдатам. Непрекращающийся артобстрел весьма быстро привел к серьезному увечью не менее десятка подчиненных Клеопинам. Сам подполковник тоже не смог увернуться от всех камней, и два из них угодили ему в грудь. В общем, осознав, что камнепат реально угрожает жизни его людей, штаб офицера решился для успокоения не в меру разбушевавшихся соседей применить оружие. Он громко предупредил наседавшую на отряд толпу, что если та не уймется, то велит из ружей стрелять по ним. Однако увлеченные битвой кадеты и служители то ли не расслышали Клеопина, то ли проигнорировали прозвучавшую угрозу. Камни и палки продолжали наносить травмы охране моста, и тогда подполковник приказал зарядить ружья. Вскоре раздалась команда "Пли". Дежурный при кадетском корпусе поручик Ягаан фон Эйден узнал о разгоревшейся на Исаакиевском мосту драке между матросами и кадетами от Ивана Бухвостова. Выслушав взбивчивую речь юноши, поручик поспешил выйти на улицу и понаблюдать за столь редким зрелищем. Картина его взору представилась впечатляющей. Обыватели, сгрудившиеся у моста и на берегу Невы, не отрываясь, следили за тем, как сотни мужчин яростно атакуют горстку солдат и матросов, охраняющих единственный в городе наплавной мост. Рядом с обер-офицером расположились несколько унтер-офицеров, которые также с любопытством глазели на драму, разыгравшуюся на мосту, и совсем не собирались в нее вмешиваться. Через какое-то время к фон Эйдену подошел сержант Никита Рахманов в сопровождении десятка нижних чинов первого Московского пехотного полка, сержанта Ивана Суморокова и фрейтора Андрея Козьминского, рядовых Алексея Ландина, Кондратия Володенкова Фадея Бабенкова, Фомы Чепикова, Ивана и жена Степана Спиридонова, Максима Красного, Никифора Полгина, Ивана Поташова. Он объявил, что подполковник Зиггейм, получив от князя Голицына через переплывшего Неву на шлюпке генералс адъютанта Березина и известие о нападении кадет, повелел офицеру с сейчас при нем команды взойти на мост и пресечь беспорядок. Поручик не возражал и пожелал командиру отряда успеха. Однако не успел еще подразделение Рахманова приблизиться к мосту. Как внезапно раздался ружейный залп, за ним другой. Оглушенные выстрелами и ослепленные белым порховым дымом кадеты и холопы в испуге отшатнулись от рогатки, прекратив кидать в солдат камни и прочую дрянь. Теперь, пока нападавшие в замешательстве не успели еще осознать, что пальба по ним велась в холостую, Клеопину требовалось повторным, более слаженным грохотом попытаться окончательно расстроить ряды неприятеля. Но тут подполковник с солдатами обнаружили, что люди и без того подались назад и стали разбегаться. Оказалось, беспорядочное отступление юных отроков и их слуг спровоцировало появление на мосту капральства Рахманова. В считанные мгновения толпа схлынула с моста и бросилась в рассыпную. Поблагодарив сержанта Рахманова за помощь, Клёпин и Бровцин принялись наводить порядок на вверенном им объекте, а взятых под стражу трех несчастных заложников солдаты повели в адмиралтейство. Сержант Рахманов доложил руководству корпуса о выполненной им задач пресечении драки. Одиннадцать серьезно раненых морских служителей обратились за помощью к адмиралтейскому лекарю Гартману. Зеваки, привлеченные невиданным событием к Невскому берегу, с окончанием представления разошлись по домам, а пешеходы вскоре вновь засеменили по ощатому настилу моста. Так что, когда... В одиннадцатом часу вечера кадет Семен Муравьев, гостивший с шести вечера у капрала Ладыжинского, отправился из корпуса домой на Адмиралтейскую сторону. Он беспрепятственно миновал переправу, заплатив, естественно, положенную копейку. Последний штрих к весеннему апрельскому обновлению облика Невы — выведение на реку из гавани Двух императорских яхт, принцесса Анна и Вирсова. Происходило это в двадцатых числах месяца, в 1756 году 25 апреля, в 1755 году, по-видимому, 24 апреля. Командование яхтами поручалось одному из молодых офицеров флота, которые сменялись ежегодно. В 1754 году яхтами руководил лейтенант Мезенцев, в 1756 году почетную обязанность возложили на унтер-лейтенанта Болотникова, ну а в 1755 году во главе яхт поставили лейтенанта Александра Стогова. Командир располагался на более крупной принцессе Анне. Другой лейтенант флота управлял яхтой Вирцевоу. Экипажи кораблей состояли из подшкиперов, боцманматов, квартирмейстеров, матросов первой и второй статьи, соответственно, 10-15 на большой яхте, 8-13 на малой. Кроме того, в штате каждой яхты числились два гордомарина или кадета первого класса, которые под присмотром кадетского капрала набирались опыта в морском деле. Артиллерии на кораблях заведовали под констапели, помогали им канониры, двенадцать на принцессе Анне и семь на Вирсову. Итак, под командой старшего офицера обе яхты выходили на Неву и, поравнявшись с резиденцией императрицы, отдавали зимнего я я императорского величества, дому обыкновенную пушечную салютацию, после чего бросали тут же якорь. Они стояли напротив Зимнего дворца всего лишь несколько дней, потому что с переездом императрицы в Летний дворец поднимали якорь и подтягивались к новому месту дислокации, Летнему дворцу Петра I. По дороге, как уже знает читатель, яхты орудийными выстрелами приветствовали бастионы Петропавловской крепости, а в конце пути — летнюю царскую резиденцию на берегу Мойки. Когда императрица уезжала за город, сюда отправлялись в Петергоф, и, пробыв там весь летний сезон, возвращались в Петербург к истоку фонтанки, не забывая по льбою отметить свое прохождение мимо крепости и прибытия в пункт назначения. Бросить повторно якорю зимнего дворца, как правило, они не успевали, потому что Елизавета Петровна покидала третий летний дворец После получения командирами приказа о возвращении яхт на зиму в гавань и их разружень. В 1754 году соответствующее распоряжение поступило 13 сентября, в 1755 году 23 сентября, в 1756 году 10 октября. Но до осени еще далеко. Весна окончательно доле в зиму. Освобождала от ледового плена Финский залив и позволяла первым торговым кораблям пришвартоваться к пристани Кронштадтского порта. В 1755 году долгожданное событие случилось 28 апреля. Спустя неделю число кораблей, пришедших к устью, не выросло до 30, а к концу мая достигло 100. Не все суда останавливались в Кронштадте. Многие продолжали путь к Неве и, обогнув Васильевский остров, бросали якорю Петербургского порта, раскинувшегося рядом со стрелкой Васильевского острова. Здесь стояли двухэтажные здания Пагауза и каменного гостиного двора, на первом этаже которого, оформленном открытыми рустованными аркадами, Размещались склады и торговые залы биржи. В доме по соседству работала столичная таможня. Подплывавшие к порту корабли причаливали к деревянной на своих пристани. С 7 до 12 часов утра в таможне капитаны или владельцы судов предъявляли таможенным чиновникам реестры привезенного товара, коносаменты, после чего кули, мешки и ящики — сгружались в нанятые в гостином дворе помещения. В залах биржи купцы торговали оптом и в розницу с утра до вечера. Правда, в два часа по полудни, по удару колокола, заканчивался рабочий день у таможенников и государственных маклеров, регистраторов сделок и знатоков точного курса иностранных валют. На биржу приходили не только торговцы, но и многие петербуржцы. Одни интересовались зарубежными новинками, другие хотели купить что-либо, необходимое подешевле, третьи ожидали прибытия кораблей с вещами, купленными для них друзьями или родственниками. Частенько замечали в Петербургском порту чиновников придворного ведомства, встречавших пристны из разных европейских стран приобретенные по заказу Елизаветы Петровны товары. Так, например, весной 1749 года русский посол в Англии Чернышов купил по просьбе императрицы 50 дюжин стульев работы британских мастеров из красного дерева с кожаными подушками черного цвета и спинками, сделанными в виде веер. Разные мастера запросили разную цену от 25 до 29 шиллингов за стул. А дюжины богато украшенных стульев обошлась в тридцать шесть шиллингов штуков. Получив на руки 600 стульев, Петр Григорьевич зафрахтовал четыре английских корабля, заплатил восемьсот двадцать девять фунтов девять шиллингов шесть пенсов за товар, укладку, связку из двух стульев, погрузку, страховку с поршнями и отправил корабли в Россию. Первым, 29 июня 1749 года, берега Темзы покинул корабль капитана Томаса Валторна «Хэппи Реторн», «Счастливое возвращение», имевший на борту 174 стула. 27 июля за ним последовал Корнвелл Джорджа Брауна, 76 стульев, 17 августа в море вышел Йорк Леона Бизера, 326 стульев, Четвертым отплыл корабль Стивена Реода «Анна-24». Все суда через месяц трудного пути благополучно бросили якоря в Петербургском порту. 26 июля свою часть товара на таможне предъявил Валторн, 21 августа 38 связок сдал Браун, 30 сентября то же самое сделал раут а 2 октября таможники приняли четвертую часть заказа у Бизера. На петербургской таможне им пришлось выложить со всей стоимости товара пошлину в размере 5 копеек с рубля 416 ефимков 27 копеек с четверть. За один ефимок тогда давали 1 рубль 25 копеек. Значит... В российской монете пошлина за 600 стульев составила 520 рублей 68 копеек с четвертью. К этой сумме следовало прибавить 7 рублей 25 копеек огневых и 16 рублей 60 копеек с четвертью акциденции. Всего таможенники насчитали 544 рубля 59 копеек с половиной. Кроме того, Бизер и Ирид попросили возместить им расходы за фракт, провоз стульев через пролив Зунт и от Кронштадта до Петербурга 10 копеек со стула, всего 119 рублей 60 копеек. В общем, покупка английских стульев для Елизаветы Петровны обошлась недешево. Хорошо, что перевозка товара до столицы не преподнесла сюрпризов, а то всякое могло случиться. Зимой... 1748 года, например, императрица пожелала приобрести для дворцовых вотчин стадо голландских коров. Российский посол в Гаге Головкин навел справки, после чего посоветовал государни обождать немного, пока Голландия не преодолеет поразившие страну несчастье поголовный падеж скота. Ждать пришлось семь лет. 14 июня 1755 года Елизавета велела вице-канцлеру напомнить Головкину о коровах. 3 сентября почта доставила в Петербург ответ посла от 18 августа. Первая партия из пяти коров, пяти двухлетних телиц и двух быков отправлена в Кронштадт, Убедительные просьба корабль не задерживая пропустить в столичный порт. В коллегии реляцию с копии конусомента приняли 4-го числа. Из секретной экспедиции в публичную документы поступили так 6-го. Канцелярист Иван Петров тут же усел за написание приказа в Кронштадт о пропуске корабля в город. Утром в четверг 7-го курьер повез предписание в Кронштадтскую адмиралтейскую контору, которая ознакомилась с ним сутки спустя 8 сентября. Между тем, 3 сентября в гавани Кронштадтского порта бросил якорь корабль «Йонг Генрик Браувер». Так как судно никто не встретил, то шкипер Корнелиус Энгелс сошел на берег и принялся самостоятельно искать местное начальство. Вскоре он набрел на какую-то контору, оказавшуюся филиалом Адмиралтейства. «Здесь господин Энгелс» вручил хозяину учреждения, князю Степану Мещерскому консонамент на голландском языке. Я Корнелис Энгельс, Божьей помощью шиппер моего корабля, называемого Йонге Гендрик Браувер, который теперь в Амстердаме в готовности стоит, чтобы с первым данным от Бога благополучным ветром идти в Санкт-Петербург, где мои выгрузки надлежащее место «Засвидетелствуюсь сим, что я вон и мой корабль от вас, господин Андреас, опелся с сыновьями, принял пять коров, пять теленков и двух быков с потребным кормом и принадлежностями в пути, который скот я обезую, ежели мне Господь Бог благополучный путь даст, и доеду я с моим кораблем до Санкт-Петербурга» отдать его сиятельство господина графа Головкина, посла Ея Императорского Величества Всероссийской в Гаге фактору или его поверенному при получении платежа за провоз двести пятьдесят рублев серебряную монетую, такожде и за прочие издержки по морскому обыкновению. А в исполнении того, что выше писано, обязую я сам себя Все свое имение и выше показанный мой корабль со всеми его принадлежностями. В уверении сего я здесь свое имя или вместо меня мой писарь подписал по четырьмя коносементами все одного содержания, и буди по одному из он их исполню, то прочие бездействия остаться имеют Амстердам в 22 второй день августа 1755 года. Прочитав консанамент или перевод с него, князь понял, что ни фактор ни поверенный Головкина за товаром не явились, и теперь ему придется выяснять, для кого предназначался скот. Шкипер припомнил по разговорам с господином Андрисом Пельсом, что коровы приобретались для русского двора, но для какого? Ее императорского величества или его императорского высочества? Этот вопрос Мещерского поставил Шкипера в тупик. Он понятия не имел о различиях между Еея Величеством и Его Высочеством. Однако ж, поколебавшись минуту-другую, голландец уверенно произнес, что буренки выписаны Его Императорским Высочеством. На том допрос завершился. Скотину при содействии капитан-командора Кейзера перевели с голландского судна на российские боты, и 4 сентября под присмотром наручного офицера перевезли воронин Баум к великому князю Петру Федоровичу. Там коров и ухаживавшего за ними крестьянина Питера Байля принял инспектор Беккелман, который официально подтвердил правоту шкипера, сказав офицеру, что их императорские высочества действительно должны были в ближайшее время получить коров. Все успокоились.